92. Группа убегала. Неизвестно, насколько серьезным был завал и как быстро его разберут боевики. А то, что они его будут разбирать, никто не сомневался. Ведь Берсерком в руки попался не просто главарь банды, а один из высших руководителей движения. Свернув в один из боковых туннелей и пробежав еще с километр, Группа остановилась. Следовало все как следует осмотреть. «Все целы?» — поинтересовался Миха Кэмпл и отпил воды. «Все! Никого даже не задела, ответил за всех Ломонос. Сняв и осмотрев свой шлем, добавил. «Ну, разве что по паре пуль шлема попала, но это не несерьезно». Для уверенности, что все именно так и обстоит, Миха осмотрел каждого, но действительно ничего серьезного не обнаружил. Каждый из солдат получил по две-три пули или осколков шлема и бронежилеты. А на теле ранений не было. В углу ругался Баден-Баден. Он снял свой шлем и стучал по нему, как по испортившемуся телевизору, что случилось. «Кажется, чип поврежден. Больше половины опций сдохло. Оптимально работает только ночник, да и инфа. Все остальное, как корова языком, слезала. Ладно, не долби его, а то я не сломается, совсем слепой пойдешь. Хорошо, не буду, пообещал солдат и надел шлем. Что с боеприпасами? Приново, сказал Кружка. Расход почти 50 процентов и пополнить неоткуда. Остальных была похожая ситуация. Последняя заварушка получилась слишком интенсивной, что противоречило традициям берсерков. Вместо того, чтобы стрелять скупо и точно, поливали огнем. Ручных гранат тоже ни у кого не осталось. «Медведь!» «То же самое!» 19 снарядов!» Пулеметчика даже спрашивать не требовалось. У него расход был просто чудовищным. «Один цинк остался!» «Что ж, еще один такой бой и пистолетами воевать будем!» В углу что-то зашуршало. «О, пленник качнулся! — весело сказал Ломонос. Подойдя к нему, легонько пнул и скорее констатировал, чем спросил. — Ну что, брада, попался? — Собаки! — Да я знаю! — продолжил за него Миха. — Мы все сдохнем. Это я слышал уже много раз. И что интересно, подыхали именно те, кто это говорил. На это пленнику сказать было нечего, и он подавленно замолчал. Он сразу поверил, что северник не врет, а подыхать сейчас ему не хотелось. Ну что, командир, куда пойдем? А ты что думаешь? Выход на поверхность искать нужно. Эти поганцы здесь каждую норку, как крысы, знают. Потому нужно возвращаться и искать выход. Искать будем, но возвращаться обратно не станем. Пойдем по этой пещере. Слышь, где тут выход наружу? спросил Миха первого. «Не знаю», — зло ответил Бин Лашен. «У меня нет карты, и это неизученная пещера». «Тем лучше. Вставай. Впереди у нас длинное и увлекательное путешествие по подземному миру Чирмина. Экзотика, одним словом». «Я сейчас блевать буду от этой экзотики», — трагически признал Соломонос. «Эта экзотика у меня уже в печенках сидит». «И не только у тебя». Маленький отряд двинулся дальше. На пути им уже не попадалось больших гротов, только узкие пещеры, долазы, по которым зачастую, кроме как на брюхе, пробраться было невозможно. Иногда отряд сворачивал в какой-нибудь коридор и возвращался, попадая либо в тупик, либо в просторные пещеры. Воздух там становился более прохладным и сырым, а это, как считали все, Верный признак того, что они удаляются от желанной поверхности. Но сказать наверняка, что это именно так, было нельзя. — Отпустите меня! — вдруг сказал Бин Лашен, первый раз открыв рот по своей воле. — Издеваешься? — усмехнулся Миха Кэмпл. — Мы тебя столько месяцев ищем. Я потерял шестерых человек из своей группы. Вот я тебя с таким трудом захватил. И ты хочешь, чтобы я взял и вот так просто тебя отпустил? «Не смеши меня!» «Отпусти! Вам отсюда все равно не выйти! По пятам идут мои люди! Рано или поздно они вас настигнут!» «Вас мало! Боеприпасы на исходе!» Продолжал давить первый. «Но если вы меня отпустите, то я обещаю, что вы уйдете с миром, и вас никто не тронет!» «Грош цена твоему слову, первый!» «Кажется, одна из групп поверила твоему слову!» «И что с ней случилось? Ты мне не напомнишь?» Первый молчал. Тусклый свет фонарика едва-едва позволял различать дорогу. «Ну, что молчишь?» Начал заводиться Кэмпл. «Не помнишь? Так я напомню. Вы их всех убили, надругались и отрезали головы. Наверное, тебе было весело, или ты даже сам принимал в этом участие?» «Я не принимал в этом участие». «Это ничего не меняет». «Ладно, убили, но зачем было над ними издеваться?» Впереди попался узкий лаз, который дал возможность первому оставить вопрос без ответа. Все по очереди протискивались в расщелину. Оружие цеплялось за камни, приходилось чуть отползать назад. Тогда цеплялась и с треском рвалась одежда. В итоге, когда лаз был преодолен, отряд походил на кучку оборванцев. Первый понял, что угрозами ничего не добиться, и решил попробовать действовать иначе. «Что тебя связывает с Северным Союзом? Присяга?» «Куда ты клонишь?» — не понял Кэмпл. «Присяга здесь ни при чем. Мы отбываем срок. Или ты хочешь, чтобы мы стали предателями и поступили к тебе на службу, пополнив ряды белого Алиандра? Не выйдет, сволочь! Не обязательно воевать!» «Можно сделать по-другому». «Это как же?» «Дома вас наверняка никто не ждет». «Ну?» Произнес Миха таким тоном, что первый так и не понял, что он имел в виду. «Я дам вам денег. Много денег. По миллиону каждому или даже по два. С такими деньгами можно начать все сначала на любой неподконтрольной северником планете. Не хотите жить в Арабии?» «Есть еще много объединений, где вы сможете обустроиться и жить припеваючи до конца своих дней!» Миха почувствовал, что разговор о деньгах разъединил отряд. Деньги действительно были немаленькими, и если правильно ими распорядиться, то действительно жить можно припеваючи, ничего не делая до самой смерти. Но теперь Кэмплу скрываться не хотелось хотя именно так он и собирался поступить с самого начала, обокрав Шмидт и компанию. «Нужно просто попасть на арабийскую территорию, и первый же лайнер заберет всех нас отсюда!» «Заткнись и двигай граблями!»